сопровождаемому почтовым дилижанцем. Скоро они совсем исчезли в утренней дымке. Поднятая рука девушки бессильно упала. Босые ноги были до крови исцарапаны колючками, а на душе вдруг стало так пусто и одиноко. Почему? Этого Даниэль толком еще не могла понять. Глава 7. Время летело быстро. Отменная еда, отдых, свежий воздух, царившая в доме атмосфера любви и доброты, делали свое дело. Щеки Даниэль из ввалившихся постепенно стали округлыми, да и сама девушка больше не напоминала обтянутой кожей ходячий скелет. Редкие выезды в карнольский свет наводили на нее тоску и казались ужасно утомительными. Местные молодые люди как на подбор были скучными и малообразованными, с примитивным чувством юмора, которое не могло вызвать даже мимолетной улыбки. Среди взрослого населения преобладали тупые и чтванливые домоседы, не интересовавшиеся ничем, кроме своих ферм, бесцельной пальбы из ружей и застолья. Даниэль изо всех сил старалась унять свой непокорный язык и по возможности проглатывать нередко готовые вырваться язвительные замечания. Дедушка и бабушка понимали и одобряли девушку, и только изредка мягко журили. Лавения с удивлением обнаружила, что эта девушка-женщина, приходившаяся ей внучкой, оказалась очень неплохой хозяйкой. Умение себя поставить, компетентность в самых различных вопросах, в том числе житейских, скоро снискали Даниэль уважение и доверие всей семьи. Лавения и Чарльз поняли, что могут во всем положиться на свою внучку. Ей едва ли не всегда удавалось распутывать сложнейшие узлы домашних проблем, таких, например, как таинственное исчезновение сразу трех простыней, ошибки в кухонных счетах, или нетактичность племянницы экономки по отношению к горничной графине. Лорд Марч вскоре обнаружил, что его внучка неплохо соображает, сидя за шахматной доской, так же, впрочем, как и за карточным столиком. И в той, и в другой игре Чарльз одержал побед в два раза меньше, чем потерпел поражение. Когда же Даниэль однажды спустилась в винный погреб и сообщила дворецкому, что залитое в 1773 году Сусла уже превратилось в прекрасное бургунское вино, все сомнения старого графа в том, что именно благодаря неординарности девушки граф Линтон получит отличную жену, рассеялись. Даниэль явно была не из тех, кто станет клянчить у мужа деньги на карманные расходы, постоянно требовать от него особого внимания или докучать глупыми капризами. Но все же Даниэль не была полностью счастлива, и если всегда была чем-то занята, то лишь потому, что не привыкла ныть и бездельничать. Все время перед ее глазами неотступно стоял образ черноволосого-синеглазого героя, а в ушах звучал его мягкий, но требовательный голос. Часто Даниэль казалось, что этот человек заглядывает ей через плечо, и тогда девушка воображала, как бы он оценил тот или иной ее поступок одобрительно покачал бы головой или недовольно насупил брови. От Линтона долго не было никаких вестей. Уже прошло и 5 мая, день, когда в Париже должны были собраться генеральные штаты. Даниэль стала раздражительной и беспокойной. Чтобы немного прийти в себя, Она с утра до вечера носилась по окрестным рощицам и пустынному берегу моря верхом на своей кобыле».